66 кабинет, в котором принимала Вера, располагался на втором этаже элитной частной клиники в центре города. Без пяти восемь я уже входила в здание, именуя пост охраны и администратора Фае. На второй этаж поднялась пешком, не стала дожидаться лифта, и у самого кабинета столкнулась с Верой. Доброе утро. Мой гинеколог открыла дверь, пропуская меня в светлый кабинет, и вошла следом. «Как себя чувствуешь сегодня лучше?» Я опустилась на обтянутую белой эко-кожей кушетку, а Вера подошла к окну и подняла жалюзи, впуская свет утреннего солнца в помещение. «Сегодня лучше!» Голова не кружилась, но легкая тошнота никуда не делась. Пару дней назад делала тест, но он оказался отрицательным. Вера повернулась ко мне и, понимающий кивнув, достала из ящика стола органайзер. На первых сроках тесты могут быть отрицательными, потому что уровень ХГЧ не превышает норму. Сегодня утром делала тест. Я отрицательно мотнула головой и взяла протянутую ей коробочку. Сделай сейчас, я подожду. На все ушло около пяти минут, и когда я вернулась в кабинет, выйдя из прилегающего к нему туалета, Вера уже надевала перчатки и расстилала на кушетке одноразовую пеленку. Показала ей отрицательный тест, и выполнила ее указание, легла на кушетку, предварительно стену в трусики. Гинеколог включила аппарат УЗИ и, раскатав по длинной трубке презерватив, аккуратно ввела датчик и перевела взгляд на экран. Ощущения нельзя назвать приятными, но и дискомфорта они не вызывали. «Вот, смотри». Вера повернула ко мне монитор с зернистым изображением и указала пальцем на крошечную точку, которую я сама бы даже не заметила. Это маленькое зернышко, то, что мы искали. Ты беременна. Поздравляю, Алис. И на этом моменте я совершила то, чего не ожидала совершить при посторонних. Глупо расплакалась. Слезы катились по вискам, прячась в волосах. А я не могла прекратить смотреть на маленькую крошку на экране, которая точкой выделялась на сером полотне. Беременна! Выдохнула, не помня себя от счастья. Господи! Срок пока небольшой, поэтому тесты не покажут. Но на трансвагинальном аппарате видна беременность даже на ранних сроках. Беременна. Едва дождалась, когда гинеколог уберет аппарат УЗИ на место и позволит мне встать и одеться. И, удивив себя и ее, сгребла хрупкую фигуру в объятия и стиснула так сильно, что заболели ребра. «Вера, спасибо тебе, спасибо!» Повторяла как мантру, как молитву. Чувствуя, как благодарность переполняет душу, мне-то за что? Ты забеременела сама, я ни при чем. Вера подколола меня, но я видела, что на ее лице точно так же, как и на моем, светлеет улыбка. Идем, выпишу тебе витамины. Выходя из ее кабинета десятью минутами позже, я все еще ощущала эту всепоглощающую радость и никак не могла перестать улыбаться. Летела, словно на крыльях. И когда села на заднее сиденье такси и назвала водителю адрес, он настороженно покосился в мою сторону, не сбежала ли я из дурдома. В квартире было пусто, и я скинула надоевшие за утро шпильки и закружилась по комнате. Мысли о наследстве отошли на второй план и совершенно не тревожили, потому что я вдруг поняла. «Это совершенно не важно, когда знаешь, что внутри тебя зарождается новая жизнь». Опустилась на диван и мечтательно вздохнула, но тут же спохватилась. Надо было попросить Веру, пока не сообщать Сереже. Опустила руку на живот, инстинктивно защищая крошку. Слова гадалки всплыли в мозгу, и я поняла, что не хочу, чтобы кто-то знал о беременности. Надо позвонить Вере и предупредить, чтобы молчала.